Глава 60 Вальгард дёргает меня на себя и вскидывает руку. Краем глаза я замечаю, как словно тёмный клубок взмывает к самому потолку, взрывая хрустальную люстру в мелкие осколки. Чарующий голос мадам Стель обрывается испуганным вскриком. Люди в панике вскакивают с места. У меня словно вся жизнь проносится перед глазами, а сердце бухает в ушах, словно кто-то рядом бьёт в барабан. Вальгард что-то кричит. И Хорл очень чётко формирует щит над несколькими столиками на его стороне. Вижу, как с другого конца зала появляется тоже несколько щитов, гораздо более слабых, но вместе, образующих общую поверхность. Певицу быстро уводят со сцены. Фиолетовые молнии из облака наверху начинают хаотично бить во все стороны, оставляя подпалины на стенах мебели. Нечто очень похожее на магию молний, но она всегда связана с человеком-носителем. Вальгард берёт на себя оставшуюся часть зала, помимо ударов молнии ещё отводя разлетающиеся в сторону осколки и куски штукатурки со стен. Его движения отточены годами практики. Каждый жест выверен. Сквозь грохот сердца я словно слышу то, что в меня вкладывал Вальгард. Эмоции, зло для щеки. Действовать на холодную голову, без лишних раздумий иначе. Краем глаза замечаю молнию, которая вырывается и летит прямо в Джуну а стоит, сжав пальцами юбку. Рефлексы срабатывают быстрее, чем мозг. Я выпускаю дно из плетений, что мы отрабатывали с Вальгардом. Оно ловит молнию на себя, тем самым спасая мою сводную сестру. Она же так и продолжает стоять столбом, во все глаза глядя на искрящийся шар под потолком. Звон в ушах становится меньше. Возможно, это ошарашенное лицо Джуны подталкивает к тому, чтобы быстрее прийти в себя. Эта беспомощность не для меня. Звуки врываются в мой мозг, словно я выныриваю из-под толщи воды. «Хорл, выведи гостей!» Командует Вальгард, отражая несколько разрядов с щитовым заклинанием. олеся найди источник!» Я успеваю отвести три молнии, за что получаю одобрительный взгляд декана. Скольжу взглядом по залу, пытаясь определить, откуда исходит энергия. На теории меня учили. Действие любого боевого артефакта имеет ядро. И это ядро мне сейчас надо найти. Перемещающийся в выходящий народ совсем не помогает, но я успеваю заметить двух мужчин у двери для слуг. Они уже почти скрываются за ней. Один из них держит в руках небольшой кристалл, пульсирующий тем же фиолетовым светом. «Там!» — кричу я. А Вальгард мгновенно оценивает ситуацию. «Отвлеки их!» И впервые за долгое время осознанно использую свою силу. Пусть я не идеально создаю плетение, зато умею бить точно и мощно. Этому меня Ферз научил хорошо. Направляю взрыв в пол перед преступниками. Достаточно сильный, чтобы заставить их отпрыгнуть, но не настолько мощный, чтобы обрушить здание. Где-то на периферии зрения замечаю, что Ника с отцом заканчивает выводить людей. Джона, наконец, отмирает и тоже вливается в поток людей. Я едва успеваю откатиться от разряда чувствуя, как волосы встают дыбом. Вальгард движется, как хищник, плавно и смертоносно. Так что, будь это другой момент, я бы позволила себе полюбоваться этими движениями тренированного мощного тела. Его заклинание настигает одного из мужчин, опутывая светящимися нитями. Но тот резко вскидывает руку, разрывая путы вспышкой алого пламени. Второй активирует кристалл на полную мощность, и воздух наполняется треском фиолетовых молний. Одна бьёт в колонну, оставляя глубокую трещину. Вальгард уклоняется от огненного шара, атакует быстрой серией боевых заклинаний и заставляет нападавшего отступить к стене. Однако тот неожиданно выхватывает из кармана какой-то амулет, и воздух вокруг него начинает густеть, формируя защитный барьер. Олеся сзади!» Крик Вальгарда заставляет меня обернуться. В меня летит концентрированный поток молний. Инстинктивно создаю взрыв прямо перед собой, достаточно мощный, чтобы на миг расщепить поток. Молнии разлетаются во все стороны, одна попадает в еще одну люстру, осыпая нас дождем осколков. «Держи их на расстоянии!» — командует Вальгард, уворачиваясь от очередного огненного залпа. Наши противники явно хорошо обучены. Один из них использует сложные боевые связки, комбинируя огонь с силовыми ударами, а второй — отлично управляется с артефактом, словно это и есть его сила. Как, однако, неудачное свидание превратилось в уникальное практическое занятие. Главное — выжить. Концентрируя энергию для нового взрыва, целясь в пол между преступниками, каменные плиты взлетают вверх, создавая хаос. Тот, что с кристаллом в руке, теряет равновесие, и артефакт вылетает из его руки. В тот же миг молнии исчезают, но появляется тихий гул. Вальгард использует момент. Его заклинание пробивает защитный барьер первого, впечатывая его в стену. Тот пытается активировать ещё какой-то артефакт, но молниеносный удар выбивает предмет из его рук. Я готовлю новый взрыв, когда второй преступник неожиданно бросается вперёд уже с банальным кинжалом. Откатываю сделаю подсечку, ногой выбивая оружие из руки, и оказываюсь верхом на мужчине, выворачивая его запястье за спину. Гул становится всё громче. А пол, кажется, начинает вибрировать. Вальгард находит глазами источник, тот самый кристалл. Лишь долю секунды я замечаю раздумье в глазах декана. А потом он вытягивает руку и из мрамора, которым выложен пол в кабаре. Вокруг артефакта формируется плотный короб. Всё затихает. Тот мужчина, что лежит у стены, пытается подняться или хотя бы просто отползти. Но Вальгард устало, однако всё же достаточно небрежно бросает ему. «На тебе метко. Я тебя найду хоть на другом конце страны. Но тогда разговаривать не стану, так что подумай. Сейчас у тебя есть хотя бы призрачный шанс сохранить жизнь». Впрочем, щелчка пальцев хватает, чтобы обездвижить преступника. По спине пробегает холодок. Ищейка, метка, Спина отозвалась нующей болью, а я бросаю на Вальгарда испуганный взгляд. Но он трактует его по-своему». «Можешь уже отпустить несчастного», — усмехается куратор, глядя сверху вниз на то, как я выседаю на спине стонущего мужчины. «Надо запомнить, что этот приём у тебя получается почти идеально». Он поднимает руку, и мужчину окутывает плотный кокон. Перчатка Вальгарда прожжена, и я вижу участок его кожи, бледный, покрытый странными шрамами. Что же за история скрывается в прошлом этого жестокого, сдержанного мужчины? Я медленно слезаю с него и опускаюсь на колени, чувствуя, как дрожат руки, нервно. К тому же я использовала невероятное количество магии, особенно учитывая, что несколько дней назад у меня её вообще не было. Вокруг разрушенный зал, выщербленные стены, осколки люстры. «Ты в порядке?» Вальгард присаживается рядом, его рука легко касается моего плеча. Поднимаю глаза и тону в его взгляде. Там плещется что-то необъяснимое. Гордость, нежность. Нет, придумываю тут себе. Неплохо для той, что перевелась на боевой за три недели до экзамена. Говорит, он хрипло. От этих простых слов внутри всё переворачивается. Я замираю, чувствуя его прикосновение сквозь тонкую, местами порванную ткань платья. Мне кажется, я даже слышу веяние его сердца. Мгновение размазывается, как будто кто-то применяет магию времени. «Кажется, пальцы Вальгарда чуть сильнее сжимаются на моём плече, а сам он чуть поддаётся вперёд. Хруст осколков, под чьими-то шагами, возвращает в реальность. Мы с Вальгардом тут же оказываемся на ногах и чуть ли не в боевой стойке». «Профессор Вальгард. Хорл появляется в дверном проёме. Есть пара раненых, но там синяки и ссадины. В остальном только возмущение, что сорвали концерт». Декан пренебрежительно морщится, но потом возвращает непроницаемую маску. «Пусть с ними полиция разбирается. Особенно те, кто пропустили контрабанду артефактов из горной руды прямо у себя под носом», — произносит он. «Хорл, я позабочусь, чтобы твои действия учли на экзамене». Ника скивает и протягивает мне руку. «Алисия, прости, что так вышло», — хмуро говорит он. «Позволь мне довести тебя обратно». Я уже собираюсь сделать шаг к боевику, но Вальгард кладёт мне руку на плечо. «Можешь возвращаться». Кивает он Хорлу, а в голосе снова появляются стальные нотки. «Алисия вернётся со мной».